— Неужели вы позвонили только для того, чтобы узнать, куда именно вы звоните? — Это квартира полковника Абуладзе? — повторил нетерпеливый голос. Он понял, что именно их интересует. — Бывший полковник, — уточнил он. — Кто со мной говорит? — Я звоню по поручению генерала Ладынина, — торопливо сказал незнакомец. — Мы хотели бы с вами встретиться. Это я уже догадался. Только в моем бывшем ведомстве знали мой телефон, что произошло. У нас неприятности, честно признался незнакомец. Большие? Не удивился Абуладзе. Очень. Какое-нибудь политическое убийство? Хуже. Гораздо хуже. Террористы? Да, у нас очень мало времени и мы хотели бы встретиться. — Хорошо. Когда вы можете прислать машину? Мы уже подъезжаем к вашему дому. Я говорю из автомобиля. — Ладно, я буду через пять минут. Побреюсь и оденусь. Он положил трубку. Задумчиво потер щетину. — Если это обычные террористы, зачем звонят ему? Он ведь не полезет освобождать заложников. Скорее, наверняка, другой вариант. Они просто не знают, какие террористы и кто действует против них. Только в таком случае могут понадобиться аналитические способности бывшего полковника Гру. Ровно через пять минут он стоял внизу. Говоривший не подвел. Они были уже во дворе. Из черной «Волги» вылез немолодой человек лет 50 «Маркин», — представился он, протягивая руку, — «я из Гру». Абуладзе с интересом посмотрел на приехавшего за ним офицера. Он ему понравился. Молодой, симпатичный, открытое лицо, хорошо, элегантно одет. Он пожал руку приехавшему и сел в автомобиль. Маркин сел рядом с ним, и Волга понеслась по улице, набирая скорость. — Куда мы едем? — спросила Абуладзе. — На Арбат, в Министерство обороны, — пояснил Маркин. — Там нас ждут. Меня просили ввести вас в курс дела. — Что случилось? Семь утра неустановленная группа террористов совершила нападение на воинскую колонну которая перевозила контейнер с биологическим оружием. Потери достаточно большие. Контейнер похищен. Полчаса назад террористы предъявили ультиматум, что вскроют капсулу из контейнера. А это очень опасно. Какова реальная опасность того, что они могут это сделать? Может, контейнер просто нельзя вскрыть? «Они уже его вскрыли», — сказал Маркин. «Мало того, на контейнере был установлен специальный маяк, позволяющий со спутника определить его местонахождение. Мы обнаружили контейнер и выслали группу спецназа. В результате мы потеряли один вертолет и 12 человек». «Интересно», — нахмурился Абуладзе. «Прямо классический случай» наглого вызова с их стороны. Значит, мы имеем дело с достаточно опытными людьми. Конечно, действовали профессионалы. Они позвонили нам и потребовали денег и ценностей на полмиллиарда долларов. Что именно они требуют? Валюту и драгоценные камни, примерно в равной пропорции. И самолет, на который все это нужно погрузить. И только потом они сообщат, куда именно нужно будет вылететь авиалайнеру». «Предусмотрительно», — кивнул Абуладзе. Не все больше и больше начинают травиться эти умные террористы. Да уж не дураки. Потеряли троих людей и перед отступлением на всякий случай прострелили лица всем своим убитым». «Где это произошло?» — заинтересовался Абуладзе. Мне нужно будет там побывать. Несмотря на почти сорокалетнее пребывание в Москве, он по-прежнему говорил с легким грузинским акцентом. Однажды его знакомый филолог объяснил ему, что вообще ни один грузин, начавший говорить с детства на грузинском языке, никогда не научится говорить по-русски чисто и без акцента.